Сергей Шкинёв, «Цесаревич Вася», читает Алексей Воскобойников Пролог Точкой поворота в истории этого мира стала поздняя осень 1854 года, когда возвращающийся от Феодосии к Севастополю французский пароходов-фрегат подошел почти вплотную к мокрой и хмурой громадине Карадага и произвел залп восемью 824 фунтовками. Зачем они это сделали? Да бог их знает, этих легкомысленных французов, чья жизнь напоминает смесь водевиля с похабной опереткой. Может, из куража, от лихачества или по какой иной причине, но залпировали, да и пошли себе спокойно дальше. Карадаг промолчал. Потухший в допотопные времена вулкан даже не вздрогнул, когда в него попали тяжелые бомбические ядра. Шрамом больше, шрамом меньше. Беспощадное время бьет сильнее. И лишь спустя три дня из крохотной трещины показалась тонкая струйка дыма, почти невидимая. К концу недели она превратилась в солидную струю, образовавшую в небе огромное полупрозрачное облако, медленно уносимое ветром к Севастополю, Балаклаве и Евпатории. Потом облако пролилось на землю дождем, теплым, несмотря на осень дождем. И целый год потом по всему миру просыпались считающиеся давно потухшими вулканы, выбрасывая в воздух неведомую субстанцию, отныне и навеки изменившую этот мир. Но впервые магия появилась именно здесь, в осеннем Крыму 1854 года. Матрос Елисей Пташкин находился на штуцерников с разрешения господина лейтенанта Штакельберга, делал это с большой выдумкой и при великим удовольствии, и на сей момент имел на своем счету четырех англичан и пятерых французов. За десятого Елисею был твердо обещан второй уже Егорий на грудь и 70 рублей на ассигнации от артиллерийских офицеров, более других, страдающих от меткости вражеских стрелков. Но этот десятый, Уже пятый день никак не давался. Рыжий, как лесовин англичанин, обладал же жечутьем на опасность и ловушек всячески избегал. Вот вчера выбрал он себе удобнейшую лёжку, точно пузом поверх минной закладки, и надёжнейший замок дал осечку. И ушёл рыжий целым и невредимым. А сегодня, тварь такая, эту мину откопал, и издаля всячески глумится, показывая насквозь неприличные жесты с безопасного расстояния. «Да чтоб ты лопнул, чума рыжая!» В сердцах выругался Елисей и погрозил англичанину кулаком. Никто не ожидал, что пожелание исполнится в тот же миг и в совершеннейшей точности. С кулака Елисея Пташкина соскочила яркая искра, которая в единое мгновение преодолела расстояние до рыжего и в нем же и взорвалась, разбросав того по сторонам мелкими клочьями. Происшествие случилось на глазах многочисленных свидетелей, и о нем незамедлительно доложили по команде. Самое высокое начальство откликнулось не сразу, так как было занято разговором с Николаем Ивановичем Пироговым, рассказывающим об извлечении Антонова огня наложением рук и о новой ноге казачьего урядника Магелланова, выросшей за одну ночь взамен оторванной вражеским ядром. Потом пошли другие новости. при Предсветлые очи генералов и адмиралов даже привели солдата, от чью грудь погнулся штык во время захвата неприятельской батареи. Кстати, этот же солдатик принес из вылазки одну из пушек на своих плечах и нисколько при этом не запыхался. Еще был пехотный штабс-капитан, запаливший английский линейный корабль свечением из глаз, и целый французский полк после горячей молитвы про Афанасия Углицкого, застывший ледяными фигурами, рассыпающимися со звоном в мельчайшую пыль от малейшего прикосновения или дуновения ветра. Так что подвиг матроса Елисея Пташкина уже никого не удивил. Правда, обещанного Егория он получил в тот же день, а вместо 70 рублей на ассигнации господа офицеры собрали целую сотню серебром, До Петербурга далеко, и было принято решение известить императора Николая Павловича, но действовать на свой страх и риск, не дожидаясь ответа и указаний. Результатом стала полная зачистка Крыма от неприятельских войск еще до Рождества. И впервые применен так называемый Большой Круг, когда получившие неожиданный дар офицеры, матросы и солдаты объединили усилия для нанесения удара по турецкой столице прямо через море. К огромному огорчению, от перенапряжения при исполнении большого круга умер адмирал Нахимов, но и ныне на месте Стамбула не растет даже сорная трава, а пролив Босфор стал в вчетверо шире прежнего. К слову сказать, знаменитейшие на весь мир вина князя Голицына производят из выращенного на полях былых сражений винограда, о чем недвусмысленно говорят их названия. Турецкий пепел, слеза француза, «Английская кровь». Спустя несколько лет дюжина бутылок с таким вином была с Аказией доставлена в Лондон, где подарена известному ненавистнику всего русского Александру Ивановичу Герцену. Человек, от которого отказались даже близкие друзья из-за пожеланий поражения своей стране в минувшей войне, воспринял дар как попытку примирения и принял его с радостью и благодарностью. А через неделю купил прекрасный охотничий штуцер и из окна наемной кареты выстрелил в голову показавшейся на балконе Букингемского дворца королевы Виктории. Тяжелая пуля не оставила ее величеству шансов и не помог недавно открывшийся целительский дар. Александра Ивановича схватили на месте преступления, откуда он и не пытался скрыться. А при обыске у него дома нашли многочисленные труды господ Маркса и Энгельса, а также переписку как с вышеобозначенными господами, так и с другими сторонниками их пагубных идей. Только что родившийся марксизм был задушен в Лондоне прямо в колыбели, а его отцы-основатели неожиданно для всех повесились в тюрьме на собственных галстуках, не дожидаясь суда и сурового приговора. А в Европе установился хрупкий мир. Европа спешно осваивала новые умения и вырабатывала способы им противодействовать. Не всегда получалось. Так, например, австрийский император Франц Иосиф скончался в цвете лет от скоротечной чехотки, вызванной проклятиями многочисленных народов, оную империю населявших. Французского императора Наполеона III после позорно проигранной Восточной войны традиционно сослали сначала на остров Эльба, а потом и на остров Святой Елены, где также традиционно отравили мышьяком. Распутная французская Марианна достала запыленную и поеденную крысами революционную шарманку и объявила «Республика! Танцуют все!» В России от победы царили всеобщее ликование и эйфория, не переходящие, однако, в почивание на лаврах. На армию-победительницу обрушился ливень наград и повышений, причем в офицерские чины производились получившие дар и отличившиеся в боях солдаты и матросы. Во флоте было зародилось недовольство разбавлением белой кости вчерашней костью черной, но воссоздание корпуса морской пехоты, куда и направлялись новоиспеченные офицеры, прекратило этот ропот без дополнительных усилий. В 1870 году, когда открыли эффект антигравитации и создали на его основе дирижабли, именно морские пехотинцы составили костяк военно-воздушных сил Российской империи пополняемый исключительно добровольцами вне зависимости от происхождения. Бурное развитие техномагической промышленности требовало рабочих рук, пусть даже низкой квалификации, поэтому крепостное право умерло само собой, без особых на то указов и манифестов. Две новых строчки в законе — и все. Любой крепостной мог заявить о своем желании податься на завод, после чего получал вольную, паспорт — и билет от казны на всю семью до места будущей работы. Помещики не препятствовали исходу крестьян в города, так как услуги любого выпускника императорского училища почвоведения и погодоведения приносили доход куда больший, чем непроизводительное ковыряние в земле нескольких сотен лапотных душ. В 1886 году организация «Народная воля» провела во всех крупных городах Многолюдные демонстрации и манифестации, требующие от императора Николая Павловича Пройти процедуру омоложения, к тому времени многократно опробованную и успешно применяемую Государь долго противился всенародному волеизъявлению, но все же позволил себя уговорить Ритуал решили проводить в Крыму, в Ливадии, и устроить из этого грандиозный праздник И вскоре пришло известие, что императорский дирижабль потерпел крушение от внутреннего взрыва в небе над Бахчисараем, и в том крушении уцелел один лишь правнук Николая Павловича, великий князь Николай Александрович. Собственно, с этого и началось движение Российской империи в сторону зияющей бездны. Победоносные русско-китайская и русско-японские войны – Окончательно уверили молодого государя, что в его государстве все чудесно и прекрасно. Только вот перед североамериканскими Соединенными Штатами неудобно за их Тихоокеанское побережье, тоже пострадавшее от смывшей Японию гигантской волны. Но бог с ними, с американцами. Вот англичане просят продать рецепт и технологию антигравитационных пластин. Это действительно важно. И деньги предлагают хорошие как сообщает милейший господин витта Технологии продали за золото в 1905 году и в том же году провели реформу, заменив ненадежные бумажные ассигнации серебряными монетами. Империя сделала еще один широкий шаг к пропасти. Серебро давно перестало быть просто деньгами, превратившись из обычного благородного металла в основу многих техномагических устройств, элементов защитной амуниции и прочего. Да что говорить, если броня новейших броненосцев покрывалась краской с высоким содержанием серебра, что гарантировала безопасность от снарядов с магохимической начинкой. Но, увы, царящее в самых верхах империи убеждение, что Россия сильна как никогда, и в ближайшее время никто не посмеет бросить ей вызов, открыло русскому серебру широкую дорогу на запад. Русские рубли принимали в многочисленных казино Ниццы и прочих борделях Лазурного берега по столь приятному для путешественника курсу, что отдых за границей обходился в сущие пустяки, и даже можно было себе позволить недоступные в России излишества без особой нагрузки на кошелек. К гонке удовольствия и развлечений подключились целебные источники Бадена на Бадене и горячие купальни Карловых Вар. Они были столь любезны, что после неожиданного для государя Николая Александровича начала войны между Россией и Объединенной Германно-Австрийской империей в союзе с Францией, вывозили наших соотечественников через нейтральную Швецию за свой счет. Да, и в этом мире война разразилась в 1914 году, и поводом к ней стало убийство германского посла графа фон Альвен Слебена совершенное в Петербурге представителем организации «Социалистическая магия» Соломоном Розенблюмом. Сей господин после убийства благополучно скрылся в английском посольстве, где прожил до 1917 года, иногда покидая особняк с паспортом британского подданного Сиднея Рейли. Война началась для России крайне неудачно. Под ударами немецко-австрийских и французских войск Русская армия была вынуждена с тяжелыми боями отступить из Польши и части Литвы, после чего на фронте на стороне противника появились польские добровольческие дивизии. Англия заявила о строгом нейтралитете и заняла позицию стороннего наблюдателя. Впрочем, они не отказывали в поставке товаров военного назначения, но требовали в уплату все то же серебро. После двух лет сплошных неудач Император Николай Александрович потребовал решительным образом переломить ход событий, для чего издал указ о призыве на военную службу всех без исключения одаренных, невзирая на специализацию. И сам, как довольно сильный маг-целитель, отправился на фронт, где принял на себя тяжелую ношу Верховного Главнокомандующего. Неимоверными усилиями и большой кровью удалось отбросить противника где на 50, где на 100 верст, а в некоторых местах выйти на линию государственной границы. И тут полыхнуло внутри империи, ударив в первую очередь по императору. Недовольство копилось давно. Недовольными были все, от армии до крупных промышленников. Первым надоела бессмысленная беспощадная война, у вторых фабрики и заводы сидели на голодном пайке из-за отсутствия серебра и резкого падения доходов основной части покупателей и крестьянство глухо ворчало. После призыва на фронт почвоведов и погодников катастрофически снизилась урожайность, и на горизонте замаячила тень позабытого за полвека сытой жизни голода. Но этим ворчанием можно было пренебречь, а вот армия и промышленники... Кстати, они, будучи в большинстве своем одаренными, на войну не попали, Откупившись солидными пожертвованиями фонд обороны, коим заведовал князь Георгий Евгеньевич Львов. Для пущей сохранности средства фонда хранились в особняке на Дворцовой набережной в номере 4, где по совершеннейшей случайности располагалось британское посольство. Мало ли на свете случайностей. И вот в один далеко не прекрасный день, близ станции «Дно», поезд верховного главнокомандующего взлетел в воздух, от сотни пудов, заложенной на путях пироксилино-магической взрывчатки, после чего место крушения подвергли артиллерийскому обстрелу и бомбардировке с дирижабля неизвестной национальной принадлежности. Император выжил благодаря мощным энергетическим щитам охраны и собственному таланту лекаря, позволившему пережить попавший в живот осколок, но угроза расстрелять взятую в заложники семью вынудило его подписать отречение. На следующее утро газеты донесли до всех постановление нового правительства, князя Львова, о провозглашении республики. В состав правительства опять же случайным образом попал британский посол сэр Джордж Уильям Бюкенен на правах министра без портфеля. Промышленников, принявших участие в перевороте, сердечно поблагодарили и сообщили о грядущей национализации всей промышленности, с передачей управления все тому же Фонду обороны. Генералов, запятнавших честь взятием в заложники царской семьи, отправили в отставку без пенсии и право ношения мундира, а война продолжилась, быстро превращаясь в войну гражданскую. Немецко-австрийско-французская коалиция воспользовалась моментом и перешла в наступление, вернув себе утраченные было позиции, и продвинулась вперед, создав угрозу Петербургу, Киеву и Смоленску. В Закавказье в войну вступила Турция, так и не забывшая уничтожение своей столицы. К лету 1917 года ситуация на фронтах обострилась настолько, что республиканское правительство России согласилось принять военную помощь от Англии и САС США в обмен на некоторые территориальные уступки в Средней Азии и на Дальнем Востоке. По договору американцам отходили Чукотка, Камчатка с Курильскими островами и Сахалином, побережье Охотского моря на 200 миль в глубину и Приморье с Владивостоком. Россия лишалась выхода к Тихому океану. Англичане оказались скромнее и потребовали Туркестан и Баку, пообещав обсудить судьбу нефтепромыслов после победного окончания войны. В сентябре 1917 года Американские и английские войска заняли указанные в договоре территории, но начинать военные действия против коалиции не торопились. Министр без портфеля бьюкенен так объяснил позицию своего государства. «Поймите, господин Львов, мы бы рады помочь России, только пока не разобрались, какое именно из правительств ее представляет в настоящее время». В чем-то сэр Джордж был прав потому что кроме республиканского правительства в Петербурге существовали еще четыре. Правительство национального спасения в Екатеринбурге, правительство монархического единства в Царицыне, стокгольмское правительство в Изгнании и правительство, провозгласившее независимость УНР. Все они, за исключением стокгольмского, спешно организовывали собственные армии, а монархисты уже успели завязнуть в боях за Казань и Саратов с национальным единством. Как часто бывает, главные события происходят после слова «вдруг». Вдруг откуда-то, само собой, возникло движение патриотическое большинство, возглавляемое действительным членом Академии наук Александром Ильичом Ульяновым, его младшим братом Владимиром, капитаном первого ранга и командиром крейсера «Аврора», и настоятелем храма Спаса на Крови отцом Иосифом. Ульянов-старший не избежал призыва в армию, Получив на плечи погоны генерал-лейтенанта, но никто так и не придумал, в каком качестве использовать академика. Полк под командование слишком мало, а дивизий как бы не меньше, чем генералов. Так что оставили в столице на неофициальной должности советника военного министра Александра Федоровича Керенского. Младший Ульянов незадолго до этого привел свой крейсер в ремонт после полученных при Моан-Зунде повреждений. Отца Иосифа, отозвали с должности полкового священника в августе, как только стало известно о гибели матушки Екатерины, уехавшей повидать родственников Тифлис и там убитой захватившими город турками. Дурная весть стоила немцам трех обращенных в пепел батальонов, а русской армии двух генералов, русского и Алексеева, погибших от выброса некротической энергии сгоревших батальонов. Потому и списали священника в тыл, наградив солдатским Георгием. 25 октября вошедшая в Неву Аврора расстреляла Таврический дворец снарядами с магохимической горючей начинкой, после чего силами Балтийского флота и примкнувших к патриотическому большинству солдат гарнизона была произведена полная зачистка столицы от республиканцев и иностранных посольств. Утром 26 октября было объявлено создание переходного правительства и планируемом созыве земского собора для определения дальнейшего государственного устройства страны спустя две недели под нарвой объединившиеся в большой круг руководители патриотического большинства и сочувствующие движению одаренные нанесли сокрушительный удар по немецким войскам превратившие в выжженную пустыню бывшие лифлянскую курлянскую и стлянскую губернии северную часть ковенской губернии половину Польши, Восточную Пруссию и примерно шестую часть коренных германских земель вместе с Берлином. От перенапряжения и посмертного выброса погибли братья Ульяновы, Мартов, генерал Батюшин, Свердлов, Полиханов, крыжежановский княжна Гедянова, барон фон Таубе, князь Гагарин, братья-князья Мышецкие и многие другие. 97 человек. Чудом уцелевший отец Иосиф два месяца восстанавливался от последствий некротического отката и истощения, но и, будучи прикованным к постели, продолжил дело старших товарищей. 5 декабря 1917 года собрался Земский собор, постановивший восстановить империю и избрать императора. Тогда же он снял с себя священнический сан. Бывший государь Николай Александрович освобожденный из Петропавловской крепости, категорически отказался выставлять свою кандидатуру и предложил избрать отца Иосифа. Предложение одобрили и проголосовали за него в тот же вечер. Корону принесли прямо в госпиталь, откуда выборные избежали под градом грузинских и русских ругательств. Тем временем обезглавленная Германо-Австрийская империя раскололась на несколько частей, объявивших себя независимыми государствами, и фронт рухнул. Отрезанные французские дивизии массово сдавались в плен, предварительно расстреляв и подняв на штыки представители немецкого командования. И все внезапно захотели мира. Мирный договор подписали 8 марта 1918 года в Бресте-Литовском без аннексии и контрибуций, но с обязательством всех участников бывшей коалиции повернуть штыки против Турции. В августе 1918 года Оттаманская порта перестала существовать, а проливы получили статус подмандатной российской территории. Другие же самозваные правительства, с ними пришлось договариваться и делить сферы влияния. Но не власть, как бы на том не настаивал глава Екатеринбургского правительства национального спасения Лев Давидович Бранштейн. Общими усилиями к началу 1922 года удалось выдворить английские и американские войска с удерживаемых ими территорий. И вроде бы наступил мир, хрупкий, неустойчивый, готовый рухнуть от любого неосторожного движения. Под давлением народных масс, выраженных в нескончаемых демонстрациях, император Иосиф I женился во второй раз в апреле 1920 года. теперь Встречая бывшего государя Николая Александровича, он болезненно дергал щекой и здоровался. «Здравствуйте, папа!» Потом привык.